про границу и пустыню. Сначала я хотел ехать напрямую через Самарскую область, добраться до узкого участка границы и найти тихий переход где-нибудь в лесостепи. Но после происшествия с мотоциклистами планы пришлось изменить. Я поехал на Саратов, и там долго плутал по проселкам, пока не вышел к границе где-то в районе Погодаева. Подходящий переход нашелся тогда, когда солнце уже клонилось к вечеру. Из маленькой рощицы бежал узкий ручеек, переходивший в глубокий овраг. В районе этого овражка контрольно-следовая полоса прерывалась. Видимо, никто не заморачивался особо с оборудованием этого участка границы. До ближайшей асфальтированной дороги пара десятков километров. До ближайшего просёлка не менее пяти. Я же доехал сюда по бездорожью, следуя вдоль кромки леса, чтобы не оставлять следов в траве. Понаблюдав какое-то время за окрестностями, я не обнаружил пограничных патрулей. Конечно, я не собирался спускаться на самое дно оврага. Выбраться на противоположном краю было бы невозможно, но по его краю, как мне показалось, проехать было вполне реально. Трава там низенькая, не то что в поле, где она достигала двух человеческих ростов, да и сама почва довольно твердая. Следов почти не должно было остаться. Этот проезд оказался очень и очень опасным мероприятием. Два раза за мотоциклом склон оврага осыпался, и тонны земли падали с высоты пяти метров. Меня же и мой мотоцикл спасала только скорость. На другой стороне, уже на территории Казахстана, как мне показалось, сразу и трава стала суше, и закатное солнце жарче. Хотя, конечно же, это был чисто психологический эффект. Проехав по бездорожью еще пару десятков километров, я встал на ночлег в глухом месте, как обычно, выставив сигнальный периметр вокруг палатки. Ночь прошла спокойно. Утром, сориентировавшись по солнцу, я поехал дальше, вглубь страны, в поисках подходящей дороги и указателей. Вскоре такая дорога нашлась. Ближайший крупный населенный пункт назывался Аксай. Мне не то чтобы очень хотелось в город. В конце концов, у меня не было ни страховки, ни официального документа о пересечении границы. В пунктах выдается что-то вроде миграционной карточки. А российские номера на мотоцикле привлекают внимание. Кстати, можно бы и поменять номер обратно, на тот, который указан у меня в техпаспорте. Так, в случае остановки, есть шансы, что удастся договориться полюбовно. Отсутствие карты и страховки — это не так страшно, как несовпадение номера. Переставив номера, я вернулся на дорогу. В город нужно было ехать, чтобы поменять валюту и заправиться. Мне удивительно повезло. Ближайший обменник я увидел на окраине города, и он был открыт. Флегматичный полный парень равнодушным взглядом скользнул по моим правам и без единого вопроса выдал мне порцию тенге в обмен на тысячу евро. Заправка тоже нашлась рядом. Китайская. Ойл. Я не просто залил полный бак. Я купил дополнительно две металлических канистры на 20 литров и разместил их на заднем сиденье, перетянув пауком. Сетью из резиновых веревок с крючками. Там же на заправке я купил китайский смартфон на андроиде и местную сим-карту. Ее пришлось активировать, но паспортные данные я ввел левые, намеренно перепутав две цифры номера. Долго такая карта, конечно, не проживет, но мне долго и не надо. Только до границы доехать. Без навигатора соваться в пустыню все-таки ну очень не хотелось. А передвигаться по дорогам тоже не вариант. Рано или поздно остановят, и привет. Ведь у меня не только документы не совсем в порядке, у меня еще и ствол нелегальный. Меня звали периодически друзья по мототеме в Казахстан. Говорили, что тамошные степи и пустыни – это нечто, будто описать это невозможно, только почувствовать на месте. Я всегда относился скептически к таким заявлениям и не принимал участия в покатушках в этом направлении. В конце концов, находились достойные интересные места куда ближе. Да и кроме казахских степей был ведь еще и Байкал, и Приморье, но только оказавшись здесь, я наконец почувствовал то, о чем говорили все побывавшие здесь. Масштаб и величие пустынных земель поражали. Сначала вроде ничего особенного. Заросли саксаула, перекати поле на ветру, солончаки. Но когда съехав с дороги дубасишь и 100 и 200 и 500 километров, а вокруг ни малейшего признака человека, это подавляет. Точнее, сначала подавляет. А потом ты вдруг понимаешь, как выглядела Земля до нашего появления. И как будет выглядеть после того, как человечество исчезнет. И это странным образом успокаивает. Понимаешь, что не все в мироздании с нами связано, и не все существует для нас. Связи тут посреди пустыни не было. Навигатор работал. Я заранее скачал карты, и вот этот кусочек современности с маленькой стрелочкой посреди бескрайнего ничто Связанный с невидимыми спутниками у меня над головой, словно удерживал меня и мотоцикл на краю некой неопределенности. Простора. Свободы быть где угодно. Миллиона возможностей, среди которых очень легко потерять себя. Пожалуй, да. Пустыня была воплощением абсолютной свободы. Ледяной и пугающей. За день я прошел больше тысячи километров. Запас хода с учетом канистр у меня был около 1200, Поэтому под вечер я специально построил маршрут так, чтобы пересечь трассу Жасказган-Козелорда, недалеко от города, рядом с АЗС, чтобы пополнить запасы горючего. В этот раз заправка была местной, сети Гелиос. В магазинчике при заправке я также пополнил припасы, взяв побольше чистой воды. По всем прикидкам предстояла еще как минимум одна остановка, прежде чем я доберусь до границы. И одна-две ночевки. Это значит, что из отпущенной мне недели останется всего три дня. Немного, но успеть можно. Устраиваясь на ночлег посреди пустыни, в двухстах километрах от Джасказгана, я размышлял, правильную ли я выбрал тактику. Не будет ли предстоящая в аэропорту встреча роковой ошибкой? Конечно, на любую ошибку всегда есть 12-часовая страховка, но даже она не всесильна. И это, кстати, надо обязательно учитывать на будущее — потому что вполне можно представить себе ситуацию, когда 12-часовой откат никак мне не поможет. Например, меня поймали, сковали и везут в таком виде в изолированном помещении в самолете. Перелет длится 14 часов, и перед заходом на посадку самолет разбивается. Я откатываюсь на 12 часов назад и снова оказываюсь в безвыходном положении, причем на этот раз уже по-настоящему безвыходном. Ведь умру я в то же время, что и раньше. А значит, двенадцатичасовой срок не закончится. Можно, конечно, попытаться продлить себе жизнь на секунду непосредственно в момент аварии, но это только продолжит многочасовую агонию. Так что осторожность никто не отменял. Перед тем, как провалиться в сон, я еще успел подумать об осторожности. Что за игру все-таки вел шеф? Может, я зря запаниковал? Может, стоило пойти в атаку, захватить его в его же кабинете и потребовать ответов? Если бы я знал то, что знаю сейчас, наверняка я бы так и поступил. Но тогда я был практически уверен в том, что игра ведется на высшем уровне. А оказалось, что моя встреча с Володей, судя по всему, не имела решающего значения. Так может вернуться сейчас? Плюнуть на обещания и, как говорят в старых детективах, вытрясти из шефа все дерьмо? Поступить так мне мешала всего одна вещь. Совершенно иррациональная по природе. Моя интуиция.